задрожали от порыва ветра через несколько секунд опустилась еще одна машина подальше а вот и скорая помощь пробормотал я что же делать с бичом меня сейчас повезут в больницу станут осматривать сунут в горячую ванну и это все правильно наверное но они ведь увидят бич отдать леону это значит впутать его в мое преступление тоже нельзя На миг заглянул в полог россии сунул леону фляжку тот молча взял ее плеснул в кофе коньяку протянул мне я выпил залпом никогда не думал что спиртное может быть приятным что же теперь будет говорил я поднял глаза на леона и сказал но зато ты поправился как это получилось ли он словно начал было ли он на тут полог павильона откинулся и вошел в стась где-то в отдалении за его спиной моя черози россии и еще какие-то люди тась только и сказал я у меня даже мысли не было что он на влоне а кого ты хотел увидеть императора В своей обычной манере ответил Авалонский рыцарь. Подошел ко мне, потрогал комбинезон, удовлетворенно кивнул, понюхал чашку из-под кофе и тоже кивнул. — Стась, — повторил я. — Коньяк еще есть? — вопросом ответил Стась. — Полагаю, вмешивать медиков нам не стоит, но растереть тебя необходимо. — Есть. — Леон протянул ему фляжку. — Вроде бы хороший. — Хороший. ого стась секунду испытующе смотрел на леона потом покачал головой ладно потом скидывай комбинезон приживлять от мороженые пальцы скучное и дорогое занятие стась в третий раз повторил я и почувствовал что реву стась я тут такого натворил не надо мне никаких растираний сейчас ты про украденный бич спросил стась я поэтому и запретил врачам входить слухов нам только не хватало он приложился к коньяку хмыкнул тряхнул фляжкой потом сказал Леон будь другом сбегай к врачам и возьми у них флягу спирта переводить такой коньяк на растирание преступления против виноделия да да крикнул ли он и выбежал я посмотрел стасю в глаза и спросил меня посадят за бич аваллонский рыцарь вздохнул Кому ты собирался его передать, Тики, или хотел просто продать? Продать? Стась, да он ко мне привязался, я не мог его бросить в ультилизатор. Это же какое-то убийство. Тикерей, этот бич уже четыре года используют для проверки новых сотрудников на благонадежность. Понимаешь? Стась допил коньяк, аккуратно поставил фляжку на стол. Там абсолютно разбалансированный блок импритинга. Он ни к кому не может привязаться. Я не стал отвечать. Просто протянул руку, и бич выскользнул из рукава, выставив вперед крошечную плазменную пушку. Ведь это был эффект. Стась вздрогнул, и его собственный бич вырвался, готовый к бою. до да быть того не может с чувством сказал фак глядя на привязашееся ко мне оружие вернулся лион с прозрачным флаконом меня посадят снова спросил я или выгонят с планеты теперь уж не знаю ответил стась леон мальчик это чистый спирт или смесь де растирания они хотели дать смесь но я сказал что нужен именно спирт ответил ли он «Неужели ты от природы такой сообразительный?» Откупоривая флакон, спросил Стась. «Тиккерей, сейчас тебе придется глотнуть самого невкусного из всех спиртных напитков. Надеюсь, это надолго избавит тебя от желания пробовать алкоголь». Я кивнул. Я на все был готов. Глава третья Отопление стась включил на полную мощность и теперь мне было даже жарко. Я лежал на диване, закутавшись в одеяло и слушал фага. голова до сих пор кружилась и во рту был гадкий привкус. Еще все казалось смешным, будто в мулье хотелось закрыть глаза и подремать это от спирта. во оффлаере я вообще заснул. «Наша организация — открытая система», — негромко говорил Стась. «Мы принимаем к себе людей с самых разных планет империи, но каждый, будь он хоть дворником, хоть грузчиком на складе, подвергается различным проверкам. Это неизбежно. Ты понимаешь, Тикери?» Я вяло кивнул. «Против тебя никаких возражений не было», — продолжал Стась. «Твоя легенда была полностью проверена. Вышло, что все так и есть, что ты и впрямь тринадцатилетний